Она потупила голову. Королева, если ее не любит муж, самая несчастная среди всех своих подданных. От нее требует лишь одно — обеспечить продолжение царствующего дома. А до чувств ее никому нет дела. Да разве любая женщина, жена барона, горожанина, крестьянина, разве согласились бы они терпеть такие мучения, какие терплю я? лишь потому, что я королева. Да последняя английская прачка имеет больше прав, чем я. Она может прийти ко мне, просить о заступничестве. Робер Артуа прекрасно знал, да и кто этого не знал, что Изабелла несчастна в браке. Но до сих пор он не представлял себе ни всей глубины драмы, ни страданий молодой королевы. «Кузина! Моя прекрасная кузина! Я буду вашим заступником!» — пылко воскликнул он. Изабелла печально пожала плечами, как бы говоря, «Чем же вы можете мне помочь?» Их лица почти соприкасались. Робер протянул руки, привлек ее к себе со всей нежностью, на какую только был способен, и прошептал «Изабелла». Положив руки на плечи гиганта, она ответила полушепотом «Робер». Они, не отрываясь, смотрели друг на друга, и обоих охватило неожиданное волнение. Роберу показалось, что в голосе Изабеллы прозвучал тайный зов. Он вдруг почувствовал какое-то странное смятение. Его сковывала, смущала собственная сила, и он боялся наделать неловкостей. Вблизи голубые глаза Изабеллы под полукружьем каштановых бровей казались еще прекраснее, еще бархатистей. Казалась, кожа еще соблазнительнее, похожая на пушистый персик щеки. Меж ее полуоткрытых губ белели ослепительные зубы. Внезапно Робера охватило желание посвятить свою жизнь. Свои дни, свое тело и душу этим губам, этим глазам, этой хрупкой королеве, которая сейчас вдруг стала такой, какой была на самом деле юной девой. Его влекло к ней, и он не умел выразить это страстное и неукротимое влечение. Знатные женщины были не в его вкусе, и не в его натуре было разыгрывать из себя галантного кавалера. «Почему я так с вами...» «Разоткровенничалась», — сказала Изабелла. Они по-прежнему, не отрываясь, глядели друг другу в глаза. «За то, чем пренебрегает король, не видя в том совершенства, другие бы мужчины денно и нощно благословляли небеса», — произнес Артуа. Как вам в ваши годы, вам, красавице, блещущей свежестью, вам лишиться естественных радостей? Неужели эти губы не узнают вкуса поцелуев, а эти руки, это тело? О, найдите себе избранника, и пусть ваш выбор падет на меня. Бесспорно, Робер слишком уж прямо шел к цели. Да и речь его совсем не напоминала поэтические вздохи герцога Гийома Аквитанского. Но Изабелла почти не слышала его слов. Робер подавлял ее, нависал над ней, как глыба. От него пахло лесом, кожей, конским потом и чуть-чуть железом от долгого ношения доспехов. Ни голосом, ни повадками он не напоминал завзятого покорителя женских сердец, и однако она была покорена. Перед ней был мужчина, настоящий мужчина, грубый и необузданный, с трудом переводивший дыхание. Воля покинула Изабеллу, и ей хотелось только одного — припасть головой к этой груди, широкой, как у буйвола, забыться, утолить мучительную жажду. Она затрепетала. Потом вдруг выпрямилась. — Нет, Рубер, не надо! — воскликнула она. Я не сделаю того, в чем первое упрекаю своих невесток. Не могу, не должна. Но когда я подумаю о своей участи, о том, чего я лишена тогда, как им посчастливилось иметь любящих мужей, о нет...